Глава 14. Игра со спичками. Они приняли меня за получателя, именно поэтому я оказалась лежащей лицом вниз на холодном асфальте. Сережа заехал ко мне, поэтому все пошло не так. О, насколько я не хотела ничего знать, ничего предпринимать. Я не хотела ни о чем спрашивать, не хотела двигаться дальше. Единственное, что заставляло меня что-то делать, это воспоминания. Просторная хозяйственная сумка на колесиках, которую разодрали оперативники в надежде найти бешеные миллионы за наркотрафик. Допрос безликого следователя, отказавшегося верить в мою невиновность. Его безжалостность столь странная в отношении молодой матери, венечка из камеры в оперативном отделе. Новый год. Как встретишь, так и проведешь. Я не смогу спрятать голову в песок. Слишком многое в этом случае останется на поверхности. И мне может не понравиться то, что случится потом. Что значит «приняли тебя за получателя»? — кричала на меня Фаина. — Кто принял? — За получателя чего? — За получателя героина. Я вышла со своей авоськой бездонной. Они думали, там деньги. Бред. Это бред какой-то. Ты вроде умная женщина, программист, формулы наизусть знаешь, и такие глупые вещи говоришь. Стенограмму читала. Что сказала она ним? что Серёжка утром 31 декабря встретится с представителем получателя, чтобы осуществить сделку. Так с кем Серёжа встретился 31 декабря, а? Ну да, с тобой, кивнула Фая. Он должен был отправиться прямиком к другому человеку, а он заехал ко мне. А за ним уже наверняка следили, причем, возможно, и те, и эти, Серёжа весь король спонтанных решений. Он прямо с дороги позвонил мне, спросил, не желаю ли я купить продуктов к Новому году, не нуждаюсь ли я в его помощи, так сказать, в сильных мужских руках. Я так растерялась от неожиданности, что тут же побежала, бросила детей майки, схватила сумку и понеслась навстречу группе захвата. Они нас, так сказать, визуально зафиксировали, «Дали мне сесть в автомобиль, дали нам выехать на МКАД, где осуществили чертову операцию по захвату. Радовались, небось, как дети. «Ого! Хватит!» — закричала Файка. «Хватит мне, ого!» «Вот почему они меня даже не слушали!» «Я не обращала на сестру никакого внимания». Все вставало на свои места, словно мне удалось собрать некий стратегически важный кусочек пазла. И теперь целый угол, большой, крайне некрасивой картины, читался отчетливо и хорошо. И на нем я сидела в кабинете и умоляла меня отпустить. А следователь Максим, то ли Алексеевич, то ли Андреевич, удивлялся, как нынче странно выглядят наркобароны». И пытался понять, отчего я оказалась в машине одна, без денег, в застиранных джинсах, даже без пистолета для приличия. Измельчала мафия. Думаю, я поставила его в полнейший тупик. Им потребовалась вся новогодняя ночь, чтобы понять, что произошла ошибка. Что я всего-навсего жена сбежавшего наркокурьера, и что этот безмозглый наркокурьер заехал ко мне просто по дороге, случайно, и в нарушении всех морально-этических наркокурьерских норм. Полный облом. Тебе нужен адвокат. Вам обоим нужен адвокат, чтобы размотать этот клубок и не запутаться в нем еще больше. Фая орала так, что даже если бы нас вовсе не прослушивали, Нас бы все равно услышали. Как конспиратор мы были хуже профессора Плейшнера. Полное служебное несоответствие. Я мотала головой и терла виски. Файкин голос бесил меня, мешал мне сосредоточиться. Мне нужно подумать. «Чего ты там ему пишешь? От него у тебя в жизни одни проблемы. Он сам связался с этими скотами, пусть сам расхлебывает». в конце концов, за добровольное сотрудничество со следствием дают скидку, как в Ашане. Может быть, даже до 70%. Знаешь, как в сумасшедшие дни. А у тебя положение шаткое, как у канатоходца без страховки. Ты понимаешь, что происходит с канатоходцами, у которых нету страховки, они падают мордой на асфальт. От них одна лепешка остается – От таких канатоходцев-дебилов. «Ты права, Файка», — согласилась я, продолжая смотреть телефон. «Я всегда права. Я сейчас же позвоню Игорю. Нет, я сейчас же пойду и поговорю с Игорем. И с Юркой тоже. Он умный, он что-нибудь придумает. И у него есть связи. У него есть очень мощные связи. Нам нужна защита». «Ты права», — кивнула я. «Ты согласна со мной, да? Теперь ты согласна со мной после стольких лет, когда я буквально орала тебе в лицо, что он, твой муж, нехорошо, что он проблемы, что он источник абсурда и безумия. Теперь ты решила со мной согласиться. И что мне с твоим согласием делать? Лучше бы ты ему в ЗАГСе сказала «нет». «Мама». А чего вы кличите? услышали мы обе детский голос из дверей ванной. Вы Васело сбудили. В дверях ванной стоял Вовка, смешной, лохматый и заспанный. Мой человек гном, негодующе буравил нас своими серыми глазами. Я повернулась к сестре и просто посмотрела на нее. Но она, мне кажется, Прекрасно поняла, что я хотела сказать. «Заткнись, идиотка, это ведь его отец!» Читалось в моих глазах. «Ты можешь не любить его. Даже я могу не любить его, но он всегда будет его любить. Никто не должен слышать гадостей про своего отца». «Прости, родной!» Фая первой бросилась к Вовке. «Прости! Тут просто так вода шумела!» «Мы репетировали!» добавила я, получив от сестрицы недоуменный взгляд. «Да, мы с Тетей Фаей собираемся играть в одном спектакле на ее работе». «Кличать-то гломко! На сцене?» — искренне удивился Вовка. «Да, дорогой», — Хмыкнула сестра, ехидно поглядывая на меня. «Мы с твоей мамой будем орать друг на друга на сцене». «А меня позовете?» Тут же сменил гнев на милость мой сынок. Еще бы перспектива увидеть нас в таком амплуа обрадует любого четырехлетнего мальчишку. Если бы мы еще пообещали ему, что будем ходить на голове и швырять в зрителей лизунов, он бы просто от радости сделал Сальто Мортале. Мы пообещали взять его с собой. Актрисы Погорелого театра. Затем я сделала то, что было необходимо сделать. Я активировала приложение и написала Сереже. Фаина попыталась отобрать у меня телефон, но я была быстрее. Я подняла руки и принялась подпрыгивать. Нескольких секунд хватило, чтобы все сообщения секретного чата самоудалились, и содержимое сообщения осталось только в головах моей и Серёжиной. Фаина стояла красная, злая и тяжело дышала. Я бы рассказала ей все, но она и так увязла в моих делах по самое горло. Я не могла с нею так поступить, я не могла сказать ей о том, что собираюсь сделать. Если бы она узнала, она бы задушила меня, но не пустила. — У тебя есть деньги? — спросила я, стараясь звучать как можно естественней и натуральней. «Город засыпает, мафия просыпается. Я врала сестре, я снова поверила Сереже. Я никогда не изменюсь». Все это читалось в ее глазах. У Фай были красивые серые глаза, такие, в которых читались сложные, интересные мысли, яркие образы, причудливые фантазии, утаскивавшие ее в бесконечные иные миры. «У меня есть деньги», Но я их тебе не дам, потому что ты наверняка употребишь их себе же во вред. «Это недалеко от истины», — не стала спорить я. «Лучше употреби их на парикмахера и визажиста». «Что?» — ахнула сестра. «Ты посмотри на себя, Фая. Ты же красивая девушка. У тебя же Игорь, мать его. Апрель в парнях ходит». А как вы с ним вместе смотритесь, как вы ко мне пришли в первый раз? Он в умопомрачительном свитере, а ты напугала, похоже. А ведь приложи небольшие усилия, при правильном уходе ты, Фая, расцвела бы. — Как кактус, — хмыкнула она, — при правильном уходе я бы долго не выдержала. И вообще, чего тебе не нравится? — Ты всегда была у нас красивой сестрой, а я умной. То есть, хочешь сказать, вместе мы с тобой еле дотягиваем до твоего парня? Расхохоталась я. Так ты дашь мне денег? Много. Чем больше, тем лучше, ответила я. Сережа попросил, конечно. Он хоть сказал, где он. Постой, я надеюсь, ты не собираешься с ним встречаться? Не собираюсь, ответила я вполне честно. Боже упаси, я не собиралась искать своего мужа, тем более, что он мне так и не сказал, где именно прячется. Я не могу сказать, чтобы я прилагала какие-то активные усилия для того, чтобы вычислить его убежище. Более того, я говорила себе, будет лучше ничего не знать об этом. И забыть, что вся его кошмарная история случилась в Воронеже. Об этой истории даже разместили статью на местном сайте. Поножовщина. Нигде-нибудь, ни в одном из сотни мелких придорожных городков по дороге из Ростова в Москву, а именно в городе, где у Сережи мама и жена. Да, извините, бывшая жена. Та, что была до меня. «Я ничего не хотела знать», о том, где находится Сережа, еще и по другой причине, едва уловимой и до того странной, что я немедленно принялась игнорировать эту причину и сублимировать ее во что придется. Как говорится, со всей виртуозностью психолога я отворачивалась от мысли, что в каком-то смысле хочу, чтобы Сережа оказался у своей бывшей жены. Я хочу, чтобы он был там, чтобы он бросился за помощью и убежищем к ней, и чтобы она ему это убежище предоставила. Я хочу быть обманутой. Может быть такое? Оказывается, может. Больше того, я рассчитываю на это. Да, это странно, но только на первый взгляд». Я прекрасно помнила одну мою клиентку. Она приезжала ко мне в салон в Южном Бутовое. Ездила туда почти год. У нее были проблемы с мужем. Хорошая женщина, симпатичная, уютная, как русская печь. Даже коса у нее была до лопаток. Интересная женщина. Правда, постарше была, чем я, было ей лет 35. И у них с мужем тоже было двое детей. Звали ее, как сейчас помню, такие общие слова, а за ними кроется миллион всевозможных вариантов жалобы, претензии, неудовлетворенные амбиции, непонимание, выгоревшие отношения или наоборот, такие, которые больше похожи на пожар. Нина тоже рассказывала мне какие-то типичные истории, только ей одной казавшиеся возмутительными. «И недопустимыми. Ах, он не встретил ее у метро. Ах, он не занимается детьми. Ах, он зарабатывает мало денег. Ах, ах, ах. Мы все хотим, чтобы нас носили на руках, а нас все время роняют на землю или того хуже, прям на асфальт в холодное снежное месиво. Нина запомнилась мне не этим». Любопытно было то, что она постоянно повторяла. «А ведь я ему даже не изменяю». Она произносила это так, словно речь шла о сложном и опасном подвиге, который она совершала каждый день. Подвиг, который другим женщинам на ее месте был бы просто не под силу. И вот я поймала себя на мысли о том, что я, Сереже тоже... Даже не изменяю. Я просто хочу, чтобы он оказался в Воронеже у своей бывшей жены. Это было нехорошо. Если бы я только дала себе труд хоть немножко подумать о том, что именно стоит за этим, я ему даже не изменяю, мне бы пришлось увидеть все таким, какое оно есть. В первую очередь увидеть беспрекрас себя. Ах, ах, ах. Так что я решительно отказалась об этом думать. Логичный выбор. Тем более, что не далее, как несколько секунд назад Сережа дал мне имя, адрес и телефон человека, с которым он должен был встретиться в Москве. Человека, который должен был лежать лицом вниз на холодном асфальте вместо меня. которого должны были арестовать вместо меня и вместе с Сергеем. Сережей, который, как предполагалось, вовсе не должен был убежать от полиции. Он должен был быть ею пойман вместе с еще одним человеком, если, конечно, я права в своих предположениях. Кто ж из них знал, что все пойдет не так? Кто же из них знал, что, когда имеешь дело с Сережей Тушаковым, теория вероятности не работает или работает в обратную сторону?